Такие-то истории рассказывал старый Бальдини за бокалом вина. И от вина, и от пламени, и от упоения своими собственными историями его щеки начинали пылать, как огонь. Но Гринуй, который больше держался в тени, совсем его не слушал. Его не интересовали никакие старые истории. Его интересовало лишь то, что происходило у него на глазах. Он, не отрываясь, глядел на трубочку в пробке перегонного куба, из которого тонкой струйкой бежал дистиллят. И, глядя на него, он воображал самого себя таким вот перегонным кубом, где все кипит и клокочет, и откуда тоже вытекает дистиллят. Только еще лучше, новее, необычнее. Дистиллят тех изысканных растений – которые он сам вывел внутри себя, которые цвели там, доступные лишь его обонянию, и которые могли бы своим дивным ароматом преобразить весь мир в благоуханный Эдем, где его пребывание стало бы обонятельно, в каком-то мере сносным. Быть большим перегонным кубом, откуда извивались бы на весь мир созданные им дистилляты, вот каким грезам придавался Гренуй». Но если Бальдини, разгоряченный вином, все больше увязал в пространных историях о том, как оно было раньше, и все безогляднее погружался в туманные грезы, Гриной скоро запредил себе предаваться своей необузданной фантазии. Для начала он выбросил из головы образ большого перегонного куба, а вместо этого стал размышлять, каким образом использовать свои недавно приобретенные познания для ближайших целей.